Город эль -Азар, День четвертый. 7.30 утра. Квартира Итана Геммельтона. Будильник как мог пытался вернуть Итана в реальность. В итоге у него это получилось. Противная трель все-таки победила, и лейтенант сел на кровать, сжимая в руках свой телефон. Пытаясь сфокусироваться на ярком экране, Итан увидел несколько пропущенных звонков и пару сообщений на автоответчике. Откинувшись на кровати, он вставил наушник в ухо и включил прослушивание голосовой почты. Первое сообщение от абонента. Интерактивный помощник монотонно и последовательно продиктовал все цифры номера телефона, а также время, когда производилась запись. После чего прозвучал характерный звуковой сигнал и началось воспроизведение. Привет, Итан. Сегодня был странный день. Произошло столько всего не самого хорошего. Гэммельтон узнал в говорившем голос своего капитана. Но суть не в этом. Как мне кажется, все, что происходит, это не просто так. Не к лучшему и не к худшему, а именно не просто так. Будь внимателен и верь в лучший исход. Но самое главное, помни, мысли материальны. Так что думай осторожно. Увидимся завтра на работе, не проспи. До встречи. Робот в трубке оповестил о том, что сообщение закончилось, и предложил повторить его или перейти к следующему. «Почему бы и нет? Давай дальше». Нажав на требуемую кнопку для продолжения, Итан вновь услышал череду цифр номера и время записи. «Итан». По спине пробежал холодок, и сознание предательски качнулось в сторону. Да более знакомый голос заставил Итона вскочить с кровати, словно ему вкололи шприц с адреналином. «Проснись». В наушнике повисла гнетущая тишина, которую резко и неожиданно прервал машинный голос интерактивного помощника. «Конец сообщения!» Рида. Только и произнес он вслух, и сердце сжалось в груди от всплывшей из глубины боли которую не унять и не забыть. В попытках отбросить ненужные мысли, Итан попытался сосредоточиться на предстоящем деле. Быстро собравшись, он рванул на работу. По дороге лейтенант проезжал мимо одного и того же ларька, в котором продавали неплохой кофе. Иногда он покупал его, и сегодня был именно такой день, когда этот напиток мог помочь вернуть его из мира отрешенности и взбодрить тело и дух. Припарковавшись возле обочины, он подошел к улыбающемуся каждому клиенту-продавцу. «Офицер, вы сегодня какой-то особенно смурной. Тяжелая ночь?» Попытался завести непринужденную беседу продавец кофе. «Да, что-то неделька обещает быть отвратительной». Безрадостно ответил Геммельтон, внимательно разглядывая несколько вариантов пончиков, лежащих под стеклянной витриной. Может, вам добавить немного корицы в кофе? Говорят, корица успокаивает душу и согревает разум. Мой отец так говорил. Он вообще много чего подобного мог наплести, после того, как у него с головой нелады начались. Не отрываясь от изучения кондитерской продукции, резко высказался Итан. Дело ваше, но потом не говорите, что я не предлагал. Слегка обиженно произнес продавец. Вообще, главное, что это может помочь вам проснуться. Что ты сказал? От невыспавшегося Итона это прозвучало несколько грубо, но продавец не обратил внимания на тон, а просто повторил. «Я говорю, корица может помочь вам проснуться, офицер Гэммельтон». Что-то во взгляде продавца было не так, он словно смотрел на Итона какими-то знакомыми глазами. «Черт с тобой, давай свою корицу и вот этот с банановой начинкой». Не сказать, что заказ сильно обрадовал продавца, но в целом Итана это мало интересовало. Забрав свой завтрак, лейтенант вернулся в машину и оставшуюся часть пути не спеша кушал прямо за рулем. Подобное время для Эль-Азара было еще ранним, да и к тому же не все жители владели автомобилями, так что дорога была практически пустой. Спокойная езда, ко всему прочему, позволяла подумать, не отвлекая водителя прочими жизненными факторами, обычно мешающими ясно мыслить, а Итану было над чем поразмыслить. Уже через каких-то 20 минут он поднялся на второй этаж отделения как раз перед началом утреннего собрания, заняв свое место в переговорной. Все присутствующие внимательно посмотрели на Геммельтона, некоторые даже с сочувствием, но никто ничего не сказал. Лишь капитан, стоящий перед всеми, вслух поприветствовал Итона и начал собрание. Итак, сегодня на повестке дня убийство товарища Генриха, хозяина ночного клуба Мортус Марре. Удивление на лице Геммильтона не осталось без внимания. Да, именно так. Сержант Ламарк, который вел слежку за клубом, ночью, после полуночи, принял вызов от секретаря Генриха которая зашла проверить, как там ее босс, и обнаружила его убитым. Из отчета Винсента становится понятно, что жертву напоили серной кислотой. К моменту прибытия судмедэкспертов и прочих сотрудников отделения от трупа мало что осталось. Незадолго до этого Генриху, опять же со слов секретарши, наведался сам никто иной, как старший епископ Остин собственной персоной в сопровождении трех неизвестных лиц, судя по всему служителей ордена. Но, к несчастью, подозрения по поводу того, что преступление было совершено именно этими личностями, развеяны. Сразу после их ухода секретарь проверила благосостояние своего, теперь уже бывшего работодателя, и с ним все было в порядке. Ровно настолько, что он даже совершил звонок кому-то. Так что стоит предполагать, что именно тот, кому звонил Генрих после встречи с епископом, и является главным подозреваемым. «Ламарк проверил исходящие вызовы и обнаружил там последним набранным номером арендодателя гражданина Генриха – Ника Травчиенко. И потом мы находим его в луже из него самого. Думаю, что товарищу Ника необходимо задать еще несколько вопросов. Кстати, об этом. Где носит сержанта Лорика? Итан, выясни. Он вчера должен был съездить пообщаться с этим Ника. Мало ли что». Геммельтон незамедлительно покинул переговорную для того, чтобы совершить звонок. «Пока на этом все, но не расходимся, в ближайшее время я всем объясню, что делать. Будем действовать осторожно, но быстро». Добравшись до своего кабинета, капитан набрал досудебный отдел для получения ордера на обыск квартиры Ника. В конце концов, его многое связывало с последними событиями, плюс Лорик вчера не отчитался о своем визите к арендодателю. Было две причины. Первая – он ничего не узнал. Вторая – не самая приятная. И о ней Йозеф думать не хотел, по крайней мере до того, как Итан узнает, где пропадает его сержант. «Йозеф». Капитан все еще держал телефон у уха, когда в кабинет буквально залетел Геммельтон с расширенными зрачками. «Жена Лорика сказала, что он вчера так и не приехал домой». Эни, прости, что перебиваю, обстоятельства изменились. Мне требуется ордер на обыск, а также на задержание гражданина Травчиенко» по подозрению в похищении сотрудника моего отдела, Лорика Рубинштерна». Несколько секунд капитан слушал что-то, что ему говорила сотрудница досудебного отдела, после чего он добавил «Спасибо, мы выдвигаемся, пришли мне, пожалуйста, ордера на почту». Завершив вызов, Йозеф повернулся на Итана и сказал «Собирай всех, проверим этого Ника. Эй, Итан, ты в порядке?» «Так точно. Утро началось очень интересно и в голове слегка прояснилось. Особенно после корицы. А ты как?» «Вчера у меня тоже состоялся разговор, который позволил по-другому взглянуть на вещи. Мне кажется, теперь все будет хорошо. Но нам все еще нужно отыскать Лорика и Тигини, Так что вперед. Не задерживай». Кивнув в ответ капитану, Итан отправился собирать всех возможных сотрудников отделения для организации обыска, а возможно и ареста. Днем ранее. 4 часа 23 минуты дня. Убежище бойцов ТГЛД. Серый минивэн заехал на территорию неиспользуемого ныне завода металлоконструкции, который был самым подходящим местом для того, чтобы можно было спрятаться от посторонних глаз. Ворота гаража в административном здании работали исправно и легко открывались с дистанционного пульта управления. Внутри по обыкновению было темно. В связи с тем, что завод более не использовался, электричество на него не поставлялось. Бойцам оно и не требовалось. Все необходимое можно было спокойно запитать от переносного бензинового генератора. По возвращении бойцов встречал Филин, проводивший до этого время в одиночестве, стараясь не думать ни о чем лишнем. Волк покинул салон машины первым, прихрамывая, направился в сторону комнаты, где лежали все вещи отряда. Проходя мимо Филина, он обратился к нему, даже не посмотрев в сторону своего компаньона. «Ты как?» «Пойдет. Тебе помочь с лечением?» «Спасибо, сам справлюсь. Бык погиб. На этот раз окончательно». «Настолько все плохо? Может, я смогу что-нибудь сделать?» Филин сопроводил волка до комнаты, где командир, присев на стул, схватил сумку с вполне однозначным символом Красного Креста. «Ты, конечно, лучше всех умеешь лечить, но тут даже ты не справишься. Поверь мне». Тем временем остальная группа вместе с раненым, плененным Тигини и телом быка вошли в комнату. Филин сразу же подошел к телу соратника и внимательно его осмотрел. После чего, скривив уголок рта, обратил внимание на полукровку. Он живой. Зачем вы его сюда принесли? Мне показалось это хорошей идеей. Так на мой взгляд, будет намного проще. Расплывчато ответил волк, попутно перевязывая себя бинтом. Тогда придется постоянно держать его под снотворным. Ведь если он проснется в неподходящий момент, это может стать проблемой, а убивать его раньше времени нельзя. Напомнил об опасности Филин. Более того, если он убьет нас, задание будет окончательно провалено. Закончив с перевязкой, волк обратился к коту и лису. «Отнесите быка куда-нибудь, все равно он уже не сможет помочь». Без лишних слов двое бойцов подняли тело напарника и утащили его в соседнюю комнату, в которой аккуратно положили его вдоль одной из стен и, вернувшись обратно, заняли два из трех свободных стульев. «Значит так, следующий шаг. Есть предложение?» Волк внимательно обвел взглядом всех присутствующих. Крот и Филин молча кивнули. «Хорошо. Тогда отправляйтесь, но будьте предельно осторожны». Оба бойца встали и направились к машине. Остальные остались сидеть молча под звук мерного тарахтения запущенного генератора, от которого работало несколько ламп, расставленных в помещении. В центре круга из стульев лежал связанный тигини. Немного посмотрев на него, волк достал пистолет с транквилизаторными дротиками и два раза выстрелил в полукровку. После обратился к присутствующим. Раз в час, два раза. Следующий лис. Выехав с территории, крот направил машину по дороге к дому Ника. За всю поездку оба бойца не обмолвились ни словом. 5 часов 32 минуты вечера. Дом Ника Травченко. Перед тем, как ехать к владельцу помещения, которое снимал Генрих для своего ночного клуба, сержант Лорик посмотрел видеозаписи, любезно предоставленные дорожной службой, с того перекрестка, который был неподалеку от места, где нашли вторую жертву – Эвелин. На видео было достаточно четко видно, что неизвестный минивэн заезжает в этот переулок, стоит там несколько секунд, и потом скрывается в другом направлении. Это было прорывом, потому как без преувеличения можно было считать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Осталось только отследить автомобиль до места стоянки. И на этом, по сути, можно было заканчивать. Но, с другой стороны, эти парни могли быть просто исполнителями, а значит, допрос гражданина Ника с повестки дня никуда не пропадал. Отправив запрос в дорожную службу, чтобы они проследили весь маршрут неизвестного транспортного средства, Лорик собрался и поехал навестить арендодателя клуба Мортус Маре. Дорога до Ника заняла немного времени, хоть он и проживал в центральном районе. Самом престижном месте города Эль-Азар. Несколько гектаров парковой зоны с ветвистыми массивными деревьями поделенной поровну на несколько равнозначных участков, которые были отданы самым влиятельным, после совета епископов, семьям города. Несмотря на всю эту вычурность, проезд к жителям этого Эдема для служителей правопорядка был свободным, поэтому пропускной контроль Лорик проехал без проблем. Далее, следуя по вполне себе понятным указателям, он в считанные минуты отыскал дорогу до нужного участка где его уже ждали хозяин дома и его прекрасная супруга. Офицер Лорик, я полагаю, обратился к подошедшему сержанту Ника. Все верно. А вы гражданин Ника и Рубинштерн перевел взгляд на супругу арендодателя. Мисс Диана Тровчиенко, моя красавица-жена, ответил за свою женщину Ника. Она же, в свою очередь, сдержанно улыбнулась и слегка наклонила голову в знак приветствия. «Раз мы все наконец-то знакомы, предлагаю пройти внутрь, если вы не возражаете». «Нет, конечно. Думаю, что внутри нам будет удобнее пообщаться». Неожиданное гостеприимство сбивало с толку. Лорик готовился, что с него будут требовать объяснений, ну или хотя бы спросят причину визита. А тут все так открыто, прозрачно. Внутреннее чутье сержанта слегка напряглось. «А вы с супругой живете здесь только вдвоем?» Начал беседу Лорик, пока Ника с женой вели его в гостевую комнату, пройдя большую залу, судя по всему, являющуюся парадной. Правда, по размеру эта комната была больше всей квартиры сержанта. «Нет, конечно, у нас подрастает три прекрасных ребенка. Двое сыновей и дочь», – невозмутимо отвечал Ника. «Сейчас они с нянечками в развлекательном комплексе здесь, в Центральном районе. А у вас есть дети, мистер Лорик?» «Да, взрослая дочь. Ей сейчас 20 лет». Сержант сдержанно выдохнул из-за неожиданно нахлынувшей из ниоткуда легкой грусти. «Вот мы и пришли». Ника перебил фантомные переживания Лорика, и тот обратил внимание, что они находятся в гостевой. Стоило отметить, что убранство здесь, да и в остальной части дома, через которую прошел сержант, было выдержано в одном стиле, этаком минимализме. На стенах не висели дорогие картины или головы животных, на тумбах не стояли золотые подсвечники, а скорее наоборот, не было никаких излишеств. Словно простому человеку, которому нет нужды иметь все эти дорогие и абсолютно бесполезные в быту вещи, дали возможность жить так, как он хочет. И он решил, что огромного дома будет вполне достаточно, а остальное уже не важно. «Прошу, присаживайтесь, сержант. Может, чай, и кофе?» «Я бы не отказался от чаю. Спасибо». Лорик не привык к подобным манерам и чувствовал себя несколько неловко в данной ситуации. Ника тем временем позвал прислугу и попросил подать им напитки. Чай для Лорика, кофе для себя и апельсиновый сок для своей супруги. «Что ж, меня разрывает любопытство, зачем служитель правопорядка прибыл посетить мой дом. Я полагаю, не ради бесплатного чая». Видимо, эта шутка показалась Ника достаточно смешной, что заставило его громко рассмеяться. «К сожалению, меня привела к вам служба. Нам известно, что вы являетесь владельцем помещения, которое у вас арендует некто Генрих Эткинс под ночной клуб Мортус Мара». «Да, это абсолютно верная информация». «Что-то не так с клубом? Он нарушает какие-то законы?» Ника стал более серьезным, когда речь зашла о его помещении. «В общем, конечно, мы выявили некоторые нарушения, но к основной теме разговора они не относятся. К тому же, в случае, если они подтвердятся, то наказание понесет гражданин Генрих, а не вы». После этой фразы Ника слегка расслабился. «Меня интересует ваше мнение о самом гражданине Генрихе». Что вы можете о нем сказать? Честно говоря, я не слишком сильно разбираюсь в составлении психологических портретов людей. Все, что я могу сказать о товарище Эткинсе, это то, что он показался мне несколько скользким персонажем. Так, наверное, будет правильно сказать про него. Тем не менее, вы все равно заключили с ним сделку. Почему? Не знаю, может, меня не слишком сильно волновало, кто будет арендовать мои помещения. К тому же, так или иначе, мы связаны обязательствами по подписанному нами договору. Следовательно, если он нарушает что-либо, то я просто обращаюсь в суд и вопрос в этом случае решается в мою сторону. Я вне опасности. Хорошо, когда отношения подкреплены на законодательном уровне. Резюмировал Лорик. Как раз в тот момент им подали напитки. Служанка старалась не смотреть в глаза сержанту. Правда, это была не застенчивость или страх, а скорее походило на игнорирование сотрудника убойного отдела. «Простите мою нескромность, сержант, но почему вы так напряжены? Вы ведь не считаете, что я могу быть причастен к чему-то противозаконному?» Пока Ника пытался выведать истинную цель визита офицера, Диана внимательно смотрела на Лорика, медленно попивая свой сок. «Нет, конечно. Скажите, а у вас есть заверенные планы помещений, которые вы сдаете в аренду?» Сержант перешел в наступление, правда хозяин дома ни нисколечко не дрогнул. Естественно, я ведь плачу налоги за каждый сантиметр своей собственности. Следовательно, мне жизненно необходимо знать точные размеры своих владений. Вот только зачем вам эта информация? Ника пристально посмотрел на Лорика практически не моргающим взглядом. Вкупе с полумраком в комнате и абсолютной тишиной это делало ситуацию несколько неловкой. Нами была обнаружена комната, примыкающая к клубу, в которой совершались преступления. Гражданин Генрих утверждает, что это помещение не входит в его договор аренды, и он ничего о нем не знает. Естественно, для того, чтобы правильно предъявить обвинения, нам необходимы точные планы этих помещений. Это может сильно упростить наше расследование. Закончив говорить, Лорик сделал первый глоток из своей кружки. От неизвестно откуда взявшегося волнения у него во рту пересохло. Ника тем временем продолжал смотреть на сержанта вместе со своей супругой в полной тишине. Когда офицер поставил кружку обратно на столик, Ника резко начал говорить. «Если это поможет вам решить дело, то не вижу никаких причин отказать вашей просьбе. Предлагаю проследовать в наш архив, где мы храним все важные бумаги. И вы сможете удостовериться в том, что Генрих арендует ровно то, за что платит». Закончив фразу, Ников встал и жестом позвал сержанта за собой. Диана же осталась сидеть в комнате, провожая мужчин взглядом до тех пор, пока они не покинули ее поле зрения. Но это все равно не исключает факта наличия скрытого помещения, ведь вы также можете быть в неведении, верно? Ника вел сержанта по длинному коридору, стены которого были однотонно серые, по потолку тянулись тусклые ленты светодиодных ламп, а пол покрывал жесткий бордовый ковролин. С мелким ворсом. Единственная дверь, помимо той, с которой они начали движение, находилась в самом конце. Не сочтите за грубость, но почему у вас нет картин или фотографий на стенах? Потому что у меня их нет. Коротко ответил Ника и продолжил идти вперед. Ничего не осталось. У меня тоже практически все было утрачено во время войны. Теперь все фотографии остались разве что в памяти. Неожиданно сержант поймал себя на мысли, что они уже достаточно давно идут по этому коридору, но все никак не могут прийти. Эта мысль заставила Лорика засомневаться в происходящем вокруг него, что вызвало очередную волну неконтролируемого волнения. «Знаете, я, наверное, пойду. Мне еще отчет писать, да и вас отвлекать неохота. Если не против, вышлите планы в отделение». Офицер начал замедлять шаг и параллельно с этим потянулся за пистолетом, который находился у него в набедренной кобуре. Офицер Лорик, а мы ведь совсем немного не дошли. Вы уверены, что хотите развернуться прямо сейчас? Ника остановился, но при этом говорил, не оборачиваясь к своему собеседнику. Я бы с радостью закончил наш путь, но работа не терпит отлагательств, а я совсем потерял счет времени. Прошу простить меня. Сержант уже был готов выхватить оружие, если только Ника сделает хоть одно неверное действие. Этот коридор вызывал у Лорика неприятные эмоции и бередил воспоминания, которые почему-то не получалось четко представить. Лишь легкая тревога эхом отдавалась в его затуманенном подсознании, но он не понимал почему. «Сержант, вы что, испугались?» Ника не спеша повернулся к офицеру и внимательно, не моргающим взглядом, посмотрел в глаза Лорика: Если хотите уйти, можете просто уйти, дверь прямо позади вас. Роббинштерн, не отводя взгляда от Ника, сделал несколько шагов назад, свободной рукой пытаясь нащупать дверь, о которой говорил хозяин дома. Но, чем дальше он шагал, тем больше он начинал волноваться. Паническая атака, все звуки пропали из окружения, кроме звука ударов его собственного сердца. В какой-то момент взор сержанта заволокла тьма, и он потерял сознание. 5 часов 53 минуты вечера. Дом Ника Травчиенко. Оставив машину за пределами охраняемой территории, парковой зоны, где проживал Ника, Крот с Филином продолжили путь уже пешком. Так у них было больше шансов остаться незамеченными и уж наверняка никто из охраны не сможет предупредить Ника о том, что к нему идут гости. А им требовалось именно быть невидимками, чтобы проследить за своей целью. Когда они добрались до места, их взору предстала следующая картина. Перед домом стояла машина скорой помощи, автомобиль сержанта Лорика и машина самого Ника. Один из санитаров стоял возле открытых дверей кузова и курил сигарету. Больше на улице никого не было. «Обойди с другой стороны, загляни в окна. Может, что увидим». Обратился к Филину его напарник, но заметив, что входные двери открылись, остановил его рукой. Первым из дома вышел сам Ника. Он придерживал дверь для двоих санитаров, которые на носилках выносили тело Лорика. Следом вышли врач и супруга Ника. Они недолго о чем-то поговорили, пока сержанта грузили в машину, и попрощавшись, разошлись в разные стороны. «Что теперь делать?» Вопросительно посмотрел на Крота его напарник. «Видимо, придется перенести действия. Необходимо достать сержанта». Крот тем временем отправил сообщение Волку о том, что сержанта забрали в больницу с указанием названия. Утвердительно кивнув друг другу, бойцы собрались было покинуть территорию, как вдруг вокруг них прямо из воздуха образовалась металлическая клетка. «Черт», – ругнулся Филин. «Не совсем, но ты близок к правде, как никогда», – прозвучал голос из ниоткуда. «Почему вы следите за этим домом, красавчики?» «Покажись или отпусти нас, продуктивного диалога ты все равно не получишь». Высказался крот и принялся закатывать рукав. Филин делал то же самое. «А ты думаешь, что с вами, обезьянами, можно конструктивно поговорить? Ха-ха! Да вы же сами не знаете, чего хотите!» Источник звука явно находился где-то рядом, но при этом недостаточно, чтобы можно было дотянуться рукой. «В этом ты очень сильно ошибаешься». Бойцы тем временем достали скальпели и принялись вырезать у себя на руках различные символы. «Послушай, а ты не хочешь представиться там, например, или рассказать что-нибудь о себе?» «Какие шутники!» «Лучше вы мне расскажите, почему вы знаете, что происходит!» Голос явно начал звучать более раздраженно. «С чего ты решил, что мы хоть что-то знаем? Проверь сам. Залезь к нам в голову и посмотри, что нам известно». «Хм...» Голос издал раздумывающий звук и, поразмыслив несколько секунд, решил, что это неплохая идея. Провокация бойцов удалась. Недальновидный голос совершил первую ошибку, попытался проникнуть в разум двух бойцов. ТГЛД. Как только Крот с Филином почувствовали присутствие инородного разума внутри себя, они принялись читать текст некоего обряда, который позволял узнать имя любого существа. Дабы увеличить процент успешного стечения обстоятельств, существо должно быть максимально близко к читающему. Сложно представить, что может быть ближе, чем находиться в чьем-то разуме. Символы, вырезанные на руках бойцов, засветились огненным свечением и стали кровоточить еще больше. Казалось, все, включая сам воздух, начало дрожать вокруг них. Голос, не сразу осознавший, что происходит, закричал в попытке улизнуть, выбраться, спрятаться, но было уже поздно. Он попал под влияние ритуала, который уже близился к завершению. Бойцы дочитали последнюю строчку и на парк опустилась тишина. Не теряя времени, Крот достал телефон и, набрав сообщение Волку, успел только нажать кнопку «Отправить» и удостовериться, что оно добралось до адресата прежде чем тишину пронзил нарастающий пронзительный свист. После этого клетка, в которой находились бойцы, начала уменьшаться в размерах, пока не превратилась в куб скоробок спичек, который так и остался лежать на земле, пропитанной кровью двух бойцов тактической группы ликвидации демонов. Город Элиазар, день четвертый. 8.47 утра по пути к дому Ника. Когда колонна оперативных сотрудников западного отделения отдела убийств проехала половину пути до места проживания подозреваемого Ника Тровчиенко, на телефон Йозефа поступил звонок. «Доброе утро, капитан, это Вики», – поздоровалась жизнерадостная оператор убойного. «И тебе привет, что-то срочное?» Капитан не намеревался вести долгие беседы. Все его мысли были заняты предстоящим арестом. Скорее всего. Только что поступила информация касательно серого минивена, расположение которого было отслежено по указанию сержанта Лорика. Вас интересует эта информация? Йозеф чуть слюной не подавился, когда услышал это. Он отлично помнил, как видел на записи, что за окном магазина Тегини припарковался именно... Серый минивен, тот самый, который привез бойцов ТГЛД. «Да, Вики, очень интересно, спасибо. Скинь мне адрес на почту». «Хорошо, капитан. Приятного дня». Через несколько секунд специальный сигнал дал понять, что сообщение было получено и ожидало прочтения. «Что там случилось, шеф?» Коротко поинтересовался Филч, который находился на пассажирском сиденье машины Йозефа. «Кое-что очень важное». Отрешенно ответил капитан, попутно набирая номер. «Алло, Итан, езжай без меня, но не натвори там глупости, не геройствуй. Мне надо съездить в одно очень важное место, если все пройдет хорошо, увидимся в участке». Завершив вызов, капитан направил свою машину в другом направлении, по адресу, указанному в сообщении. «Куда мы едем? Что происходит?» Филч уже начинал немного нервничать. «Все будет хорошо, напарник, но ты, самое главное, не волнуйся слишком сильно, а то мало ли что». «Скоро сам все узнаешь». «Потрясающе. Опять вы начали говорить загадками». «Ладно, мы слишком давно знакомы, чтобы я мог вам довериться». «Но учтите, если что, вы сами виноваты». Никаких загадок. Появились данные по поводу разыскиваемого нами транспорта. Нужно срочно проверить. Йозеф вел машину аккуратно, стараясь не превышать скорость и проезжая исключительно на зеленый сигнал светофора. Привлекать лишнее внимание было сейчас крайне неразумно. Чем меньше волнений он произведет, тем более успешно все закончится. Из-за этого дорога до пункта назначения заняла у него больше времени, чем хотелось, но зато они добрались без эксцессов. Припарковавшись на противоположной стороне относительно заброшенного завода металлоконструкций, Йозеф вышел из машины и закурил. Филч, последовав его примеру, встал рядом и внимательно посмотрел на монументальное строение, обнесенное достаточно высоким и массивным забором. Завод достаточно старый, чтобы все о нем забыли. «Шеф, что мы здесь ищем?» Филч хотел знать больше, но что-то внутри него подсказывало, что сейчас не стоит. Ответы. Сухо ответил капитан и, докурив сигарету, принялся переходить пустую дорогу. Слегка улыбнувшись и пробурчав что-то невнятное, Филч выдвинулся за своим начальником, инстинктивно поглядывая по сторонам при переходе в неположенном месте. Пройти на территорию завода оказалось на удивление слишком просто. Ни тебе вооруженной охраны, ни колючей проволоки, даже вшивого сторожа и того не было. Достав пистолет, Йозеф уверенно двигался вдоль стены административного корпуса. Дойдя до угла, он осторожно заглянул за него и увидел приоткрытую гаражную дверь. Махнув Филчу, чтобы он шел за ним, но слегка поотдаль, капитан, пригнувшись, направился на сближение с целью. Внимательно, насколько хватало глаз, оба офицера осматривали все вокруг. В данный момент они были как на ладони, стреляй не хочу. А так как Йозеф не был уверен в некоторых вещах полностью, требовалось быть предельно осторожным. Гаражная дверь, по принципу роль ставней, была поднята ровно настолько, что не пришлось под ней ползти, дабы оказаться внутри гаража. Заметив проникающий из соседнего помещения свет, Йозеф выдвинулся к этому дверному проему. Гараж был грязным и пыльным, всюду валялись обломки каких-то деталей механизмов, кирпича, отколотого от стен и прочего мусора различного происхождения. В связи с этим тихо перемещаться по этому полу было практически невозможно, однако, несмотря на это, из комнаты никто не выходил и не пытался проверить, что там за шорохи в гараже. Приблизившись к проему настолько, что можно было заглянуть и оценить происходящее в комнате, Йозеф непременно решил этим воспользоваться и провести разведку. Каково же было его удивление, когда внутри комнаты он обнаружил троих бойцов ТГЛД и связанного Тигини. Развернувшись к Филчу, капитан на пальцах объяснил ему, что происходит в комнате, и приказал приготовиться, потому как он собирался зайти внутрь. «Всем сидеть и не двигаться!» Резко появившись в дверном проеме, Йозеф направил свой пистолет на присутствующих в комнате бойцов ТГЛД. Вы все обвиняетесь в похищении этого гражданина, причинении тяжких телесных повреждений, убийствах и бог его знает еще в чем. Так что давайте без глупостей, в противном случае я буду стрелять на поражение». Как на духу выпалил капитан, пройдя внутрь комнаты. Следом за ним с оружием на изготовку порог приступил и Филч. «Ты закончил?» Раздался голос Волка, который все это время не сводил взгляда со связанного Тигини. «Что ты сейчас сказал? Закончил ли я?» «Да, блядь, я закончил!» «А вы, мудаки, мордами в пол и руки за голову!» «А не то следующая остановка будет в морге!» Командир Йозеф Делвинг. Тем временем продолжал Волк, не спеша переводя взгляд на капитана. «Ты ведь первый должен был понять, что происходит!» Что случилось? Потерял сноровку, заткнулся и лег на пол. Сквозь зубы практически прорычал Йозеф. Черт, в данный момент у нас нет выбора. Делайте, как он говорит. Бойцы беспрекословно выполнили указания своего командира и подчинились воле Йозефа. А ты что, особенный? Капитан подошел к сидящему на стуле волку и приставил пистолет к его голове. Повторять еще раз я не планирую. Пора заканчивать этот спектакль. Слегка улыбнувшись, волк присоединился ко всем остальным на полу. Филч, не проронив ни слова, надел наручники на двоих из них. Йозеф тем временем подошел к тегине и развязал его. Стоило только снять с него зачарованную веревку, как он практически сразу пришел в себя. Мутный взор сонного полукровки быстро проходил. Уже через несколько минут он принял сидячее положение и осмотрелся. «Сколько я здесь пробыл!» Было заметно, что он еще не до конца вернулся к реальности. Повезло. У обычного человека восстановление заняло бы несколько часов. Чуть больше суток. Как себя чувствуешь? Йозеф тем временем наградил наручниками волка и, подняв его на ноги, приставил к стене вместе с остальными двумя – котом и лисом. «Слышь, где он? Куда ты его дел? Вопросы полукровки были адресованы уже командиру бойцов. Не спеша, тот поднял закованные в браслеты руки и указал на столик, на котором лежал кинжал Тигини. Увидев его, полукровка подскочил, словно не валялся под седативным полтора дня, и, схватив его, внимательно осмотрел. «Все в порядке?» Йозеф знал об этом кинжале, знал, на что он способен. «Да, все прекрасно. Думаю, что теперь все будет хорошо. Ты ведь сам это уже понял, правда?» Йозеф молча кивнул в ответ. «Тогда, думаю, нам пора валить отсюда. Все в машину не влезут, нужно вызвать подкрепление». Подал идею Филч, который пока ничего не понимал, но уже был рад тому, что все закончилось так спокойно. «Да, вызови машину для перевозки. Поедем в отдел. Итану мы все равно уже вряд ли успеем помочь. Сам разберется». «А где он сейчас?» – заинтересованно спросил Тигини. «Арестовывает Ника 9.18 утра. Дом... Ника Тровченко, Получив указание от Йозефа, что он теперь командует арестом, Итан приободрился и уже более целеустремленно следовал к своей цели. Даже не думая останавливаться на пропускном пункте парковой зоны для богачей, вся колонна служебных машин беспрепятственно подъехала к дому Ника. Но на этот раз их никто не встречал у входа. Хозяин вышел из дома только когда Итан постучал в дверь и, предъявив ордер дворецкому, потребовал пригласить Нико. «Доброе утро, господа офицеры! Что-то случилось?» Обеспокоенно заговорил спустившийся к служителям порядка Ника, который явно только проснулся, потому как идентифицировать надетую на нем одежду можно было только как пижаму. «Да, гражданин Тровченко, случилось. У меня ордер на ваш арест, а второй на обыск вашего дома». Вы можете значительно упростить себе жизнь и, возможно, сократить уровень наказания, если расскажете, куда пропал сержант Лорик, который вчера приехал, чтобы поговорить с вами и не вернулся. Так вся проблема в этом? Прошу меня простить, но вы явно перегибаете палку, офицер. Мне кажется, что ваши действия неправомерны. Ника хоть был и сонным, но подобные обвинения быстро разбудили его и заставили взять себя в руки. «Вашему сержанту был оказан самый достойный прием. Он же со своей стороны оскорбил меня и мою супругу своим поведением. Пришлось даже усмирить его при помощи средств индивидуальной защиты. Но даже после этого я не стал сообщать в местный отдел, а вызвал скорую и попросил сделать все без огласки. Но теперь вы жестоко заплатите за содеянное». Лорик – достаточно опытный и уравновешенный офицер, он никогда бы не поступил неправильно. Против закона. Итан смотрел в глаза хозяину дома и не верил тому, что видел. Злость, презрение, но что самое главное – искренность. Либо человек, стоящий перед ним, был самым искусным лжецом на свете, либо он и вправду верил в то, что говорил. «Лейтенант, я настоятельно рекомендую вам покинуть мой дом». В противном случае я могу сообщить туда, куда требуется, и вас очень сильно накажут. Не забывайте, что у меня все еще есть ордер, который пока что позволяет мне обыскать ваш особняк вдоль и поперек и заключить вас под стражу на время следствия. Достаточно спокойно, но с нотками злости, Итан сдерживался как мог. «Ваш ордер – это Филькина грамота», Бумажка, подписана и выдана мало что знающим человеком, который доверился какому-то бездарю, который строит предположения, основываясь на своих недальновидных догадках и бестолковых слухах. Каждое слово «Ника» было отчасти правдой. Ордера не всегда выписывались, основываясь на железных уликах. Скорее, чаще никогда, чем хоть иногда. По сути, проведи Итан сейчас обыск, он бы поставил под угрозу не только свою карьеру, но и жизнеспособность всего отделения и досудебного отдела в частности. В том случае, если они ничего не обнаружат. Однако, вы полностью правы. И совершенно нет никакой причины обвинять вас в том, что вы могли умышленно желать вреда и уж тем более причинить его офицеру органов правопорядка. Итан вовремя решил исправиться, правда, сделай он это раньше, можно было совсем избежать негатива. Я прошу вас прощения за столь неправомерные действия. Вот именно об этом я и пытался вам сказать, прежде чем вы принялись вламываться в мой дом с обвинениями. У Ника даже осанка поменялась после слов лейтенанта. К сожалению, вам все равно придется проехать с нами как важному свидетелю для дачи показаний по поводу преступлений, совершенных на территории клуба, арендующего помещение у вас. Я уже все сказал вашему коллеге вчера, и, кстати, он просил отправить вам чертежи моего здания. Чем я собирался сегодня заняться, но вот теперь уже даже не знаю, стоит ли. Мне бы не хотелось обвинять вас в препятствовании расследованию. Итан внимательно следил за поведением Ника, и его мнение по поводу этого человека не менялось. Он говорил правду. «Вы правы. Я обязан предоставить имеющиеся у меня данные, если они поспособствуют успешному раскрытию преступления. И я, как законопослушный гражданин, сделаю это. Но с вами я никуда не поеду. Это тоже мое право как гражданина». Тогда мы можем поговорить здесь. Я думаю, что теперь, когда все подозрения о вашей причастности к этим преступлениям развеялись, вы не станете возражать в совершенно невинной беседе. Несколько секунд Ника пристально смотрел на лейтенанта, пытаясь усмотреть что-то такое, что могло бы заставить сказать ему «нет». Но, в общем и целом, Ника прекрасно понимал, что это игра в кошки-мышки. Ему необходимо вести себя правильно, ведь в том случае, если он начнет слишком припираться, теневая сторона его бизнеса может стать достоянием общественности. Настырный офицер может начать копать под него. Сразу соглашаться на все тоже будет неправильно. Подумают, подлизывается. Поэтому, слегка закатив глаза, Ника сказал. «Хорошо, но мне потребуется привести себя в божеский вид, я все-таки только что проснулся. Можете пока пройти в гостиную, моли вас проводит». Махнув рукой в сторону девушки в черно-белом фартуке, Ника вернулся по лестнице на второй этаж, где располагались его апартаменты. «Пройдемте за мной, господа». Обратилась к офицерам милая молодая девушка и, развернувшись, повела их в гостевую комнату. Жестом Итан приказал всем своим сотрудникам, кроме братьев и Ламарка, остаться и ждать его возвращения. 9 часов 32 минуты утра. Убежище бойцов ТГЛД. Услышав новость про арест Ника, Тигини несколько задумался. В это время Филч закончил разговаривать по телефону с секретарем. «Машина будет минут через 20, может полчаса». «Хорошо, тогда у нас есть время поразмыслить, что делать дальше». Вынес решение Йозеф. «Подожди, оно, мне кажется, кое-у-кого уже есть план». «Разве нет?» Предположил Тигини и кивнул головой на трех подозреваемых. «Думаешь?» Капитан внимательно осмотрел троицу и обратился к тому, кто разговаривал с ним изначально. «У вас есть план?» Волк посмотрел на Йозефа и сдержанно кивнул. «Шеф, вы о чем?» Ничего не понимающий Филч наконец-то не выдержал и начал задавать вопросы. «О каком плане вы говорите? Это становится очень странным». «Филч, успокойся». Скомандовал Йозеф и повернулся к Тегине. Я вот подумал, и мне кажется, все, что нужно, у них уже есть, вспомни. Ты-то должен знать. И вправду, все кроме одного. Имя. Им нужно знать имя. Тигини посмотрел на волка. Вы его знаете? Командир бойцов кивнул и после добавил. Телефон на столе. Последнее сообщение. Йозеф огляделся и, заметив на столе сотовый, взял его, чтобы проверить слова волка. Черт, здесь есть имя. Это значит, что они все-таки за нас. А я так надеялся, что это не так. Заметив следующее сообщение, Йозеф оскалился. А вот это уже плохо. Лорика забрали в психиатрическую лечебницу. Послушай, если известно имя, то времени не так, чтобы много осталось. Нужно действовать, нравится тебе это или нет, но сами мы не справимся. Я останусь и подготовлю все, а ты собери всех и тащи сюда. Надо быстро с этим закончить. Тигини говорил очень убедительно. «Ты прав. Филч, сними с них наручники». «Что? Простите, шеф, но я не понимаю, что происходит, и это нарушение закона. Не заставляйте меня вас арестовывать». Лейтенант был озадачен происходящим, и неведение процесса заставило его действовать так, как велит законодательство. Пойманных преступников перед ним отпускают. Это противозаконно. «Все в порядке, Филч, верь мне». Йозеф сделал шаг в сторону своего подчиненного, но тот рефлекторно положил руку на пистолет, который до этого уже успел убрать в поясную кобуру. «Не подходите, иначе я буду вынужден стрелять. Вы поступаете неправильно, и мой долг – остановить это». Свободной рукой лейтенант достал из кармана свой сотовый. «Что ты собираешься сделать?» Капитан понимал, как выглядят со стороны его действия, но выбора у него не было. Необходимо было срочно придумать хоть что-нибудь, что позволит, если не переубедить Филча, так хотя бы нейтрализовать его на некоторое время. «Собираюсь вызвать подкрепление. Скажите сразу, с кем вы еще заодно, чтобы не пострадали невидные?» Донтон уже набрал номер, и ему оставалось только нажать кнопку вызова, но в глубине себя он все еще сомневался. Какая-то часть его шептала, что все нормально, капитан не враг. Но шепот сложно разобрать. На фоне остальных звуков он звучит скорее как ветер. «Послушай меня, Филч, тебе придется мне довериться, как раньше». У Йозефа была одна идея, как можно было выиграть в этой ситуации, но для этого ему придется положиться на Тигини, который в данный момент также находился в поле зрения лейтенанта. Чтобы исправить эту маленькую проблему, капитан решил попробовать отвлечь внимание Донтона на себя, заговорив его и попутно переместившись так, чтобы перекрыть обзор на полукровку, в надежде, что все получится и Тигини поймет его правильно. «Я и так всегда вам доверял. Но как я могу продолжить верить, когда вы предлагаете отпустить маньяков-убийц? Бог его знает, что они еще натворили!» Филч следил взглядом за перемещением капитана, а его правая рука крепко сжимала все еще находящийся в кобуре пистолет. Ему хватит и секунды, чтобы совершить выстрел. Неприцельный, конечно, но кто сказал, что он не попадет? Сейчас не получится тебе всего объяснить, но поверь мне, когда придет время, ты все узнаешь. Нужно только просто поверить мне. Наконец-то Йозеф встал между Филчем и Тигини, так, что у полукровки появилась возможность незаметно для лейтенанта достать кинжал и перехватить его за лезвие для того, чтобы метнуть. Раз. Шепотом сказал Тигини, стараясь сделать это настолько тихо, чтобы услышал его только Йозеф. Поймите, я не могу, я чувствую что-то, но это скорее всего мое внутреннее противоречие, которое говорит мне, что вы не можете меня предать, но как я могу быть в этом уверен? 2. Сколько раз мы расследовали убийства, которые совершали супруги в отношении друг друга? Люди, которые клялись друг другу в верности и прочей херне, которую они обещали соблюдать. Рука Филча дрогнула и приподняла пистолет всего на сантиметр. 3. Прозвучало за спиной Йозефа, и он словно по команде сделал резкий рывок влево. Вместе с тем Тигини, будучи уже готовым к тому, чтобы совершить бросок кинжала в сторону Филча, открылся взору лейтенанта с занесенной рукой. Донтон, как назло, был не самым плохим стрелком, и сейчас все зависело только от того, кто окажется быстрее – Тигини или же он. Все произошло за секунду. Боковым зрением Йозеф заметил, как справа от него промелькнул кинжал, который без сомнения попадет туда, куда нужно. В то же время перед собой он лицезрел, как Филч уже вскинул пистолет и нажал на курок. Выстрел, словно оглушающая хлопушка, эхом несколько раз отразился от пустых кирпичных стен. После чего послышался звук удара и стон боли. Это был Филч. Кинжал располосовал ему руку. Йозеф немедленно после этого бросился на лейтенанта, чтобы в первую очередь обездвижить его, и только когда он уже держал своего подчиненного, ему пришло в голову бросить взгляд в сторону Тигини. Полукровка стоял возле стены и внимательно себя осматривал. «Фух, повезло». Выдохнул он и подошел к трепыхающемуся и ругающемуся преимущественно матом Филчу, которого пытался удержать Йозеф. «Эй!» «А где аптечка и эти ваши снотворные пистолетики?» Тигиня неожиданно вспомнил эту важную деталь. «Все в сумке, возле стены». Кратко ответил Волк. «Сейчас мы тебя перевяжем и успокоим. Это ведь не убьет его». Забрав всю сумку целиком, полукровка вновь адресовал свой вопрос командиру бойцов, когда проходил обратно к Филчу. Тот отрицательно покачал головой. «Отлично». «Тогда спокойной ночи. Скоро увидимся, если повезет». Дротик воткнулся лейтенанту в предплечье. Лишь несколько секунд после он извергал различного рода неприятные эпитеты в сторону всех присутствующих, прежде чем потерял сознание. «Дерьмо. Надеюсь, он этого не вспомнит». Подметил Йозеф и перебинтовал руку Филча. «Ладно, что теперь? Как и договорились». Тегини поднял свой кинжал и спрятал его в нательную кобуру. «Да, ты останешься здесь, а я поеду за лориком. Будем надеяться, что Итан к тому времени уже освободится, чтобы не дергать его просто так. Надо, кстати, написать ему. А еще нужно связаться с Остином». «Придется быть очень осторожным. Любое волнение может привести к буре». «Думаешь, я не знаю? Но уже поздно. Назад пути нет. Мы и так натворили дел. Будь здоров. Вот. Держи ключи. Сними с них наручники». Пока Йозеф вспоминал технику, как правильно надо связывать пленных, чтобы Филч не сбежал через две минуты после пробуждения, бойцы ТГЛД были освобождены и самостоятельно вооружились, полностью подготовившись к дальнейшим действиям. Хорошо, вы двое поедете со мной. Тигини, ты остаешься тут и поможешь ему подготовить все к началу. Самое главное, следи за Филчем. Если он сможет выбраться, у нас у всех появится много проблем. Удачи вам. Попрощавшись, Йозеф в компании двух молчаливых бойцов отправился вызволять Лорика, попутно не забыв позвонить в отделение, чтобы отменить приезд машины поддержки. 9 часов 41 минута утра. Дом Ника Тровчиенко. Пока офицеры ожидали мистера Ника, Молли предложила им напитки. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов отказались, мотивируя это тем, что на работе пить вредно. Услышав категоричный ответ, служанка удалилась из помещения, держа осанку и виляя задом, на что моментально обратил внимание сержант Ламарк. «Завязывай». Прервал похабные мысли своего подчиненного Итан. «Что? Смотреть даже бог не запрещал». «Вроде». И «К тому же здесь все равно больше не на что поглазеть». «И то верно. Домик большой, район престижный». «А такое впечатление, что денег на все не хватило». Присоединился к разговору Леонид. Как по мне, не имеет особого значения, насколько хорошо обставлен его дом. Важно лишь, какие секреты он скрывает, и помогут ли они в нашем деле. Итан внимательно рассматривал комнату, в надежде обнаружить хоть какой-то изъян, но, увы. «А может, устроим легкий обыск? Проверим, как тут дела обстоят?» Тихо, по-шпионски обратился к офицерам Ламарк. «Чтобы нас потом с потрохами сожрали?» «Что-то здесь нечисто, и почему-то мне кажется, что мы ничего не найдем при обыске, а только потратим время и ресурсы отдела на адвокатов». Итану самому не нравилась подобная ситуация, но внутреннее чутье тормозило его как только могло. Нужно было действовать по правилам, а не искать не пойми что. Звук сообщения прервал его мыслительный процесс. Оно было от капитана. «Всем отбой, срочно позвони». Фу, какой ты неинтересный. Можно было, как в старину, решить вопрос быстро и наверняка». Не унимался Ламарк. Ну если хочешь, можешь решать проблему по-своему, как тебе больше нравится. А мы уходим». «То есть как уходим? А поговорить? Он же главный подозреваемый». Подскочив к лейтенанту, Ламарк принялся импульсивно размахивать руками. Открылись неопровержимые доказательства причастности других лиц, так что дело закрыто, а мы возвращаемся. В это время в открытом дверном проеме появился переодетый и готовый к разговору Ника. Итак, давайте быстро решим наш вопрос, а не то у меня... Вы куда-то собрались? Да, простите, что мы отняли ваше драгоценное время. От лица всего нашего отделения я приношу вам глубочайшие извинения за предоставленные неудобства и за то, что мы пытались уличить вас в том, чего вы не совершали. Всего доброго и хорошего дня. Неожиданно попрощавшись за руку со всеми офицерами, Ника так и остался стоять на пороге гостевой комнаты, смотря в спины удаляющихся сотрудников убойного отдела. «Ламарк, сажай всех по машинам, возвращаемся в отделение». Отдав приказ своему сержанту, когда они вышли на улицу, Итан принялся звонить Йозефу. Тот ответил практически сразу. «Ну так и... все под контролем». «Я попытался связаться с Остином, но он сейчас недоступен. Тебе придется съездить к нему и убедить поехать с тобой. И забери Кевилу». «Ты уверен?» Осторожно, спросил Итан. «Абсолютно. Адрес скину в СМС. Тегини уже на месте. Готовят все. Я еду за Лориком. Торопись». «Хорошо, я тебя понял». Завершив вызов, Итан глазами нашел братьев Ейц и Ламарка и, подозвав их к себе, объяснил план действий. «Значит так, только что звонил капитан, попросил подсобить ему в задержание. Так что ты, Ломарк, за старшего, проконтролируй, чтобы все доехали до отдела. Сдали машины, оружие, ну и в общем, чтобы все было в лучшем виде. Ты понял?» «Да, конечно, все будет тип-топ». Попрощавшись, сержант скомандовал отход и, сев в служебную машину, поехал в сторону выезда с территории. «Лео, за руль, поехали к западному собору. Надо пообщаться с Остином». «Мы будем задерживать старшего епископа?» Удивленно спросил сержант Йейтс. «Нет, я же сказал, пообщаться мне с ним надо. Давай, меньше вопросов. Я сам еще до конца не во всем уверен». Все трое сели в машину Леонида и поехали за его святейшеством и сыном капитана. 10:23 утра. Психиатрическая лечебница. Здание больницы для душевнобольных было немаленьким и явно пользовалось большим спросом о чем свидетельствовала забитая больше, чем наполовину, огромная парковка. Вне зависимости от этого, Йозеф быстро отыскал место, покинул свое транспортное средство и вместе с котом и лисом направился прямиком к центральному входу в клинику. Внутри учреждения внушало скорее невроз, чем безопасность. Все эти снующие куда-то доктора и пациенты... Наверное, именно такое впечатление и должно оставлять место, в котором содержат психов различной степени тяжести. Йозеф не обращал на окружение никакого внимания. Зайдя внутрь, он сразу выставил себе направление в сторону регистратуры. «Добрый день!» «Здравствуйте!» Вежливо начал беседу капитан. «Меня зовут Йозеф Делвинг. Я капитан западного отделения отдела убийств. Вот мои документы». Женщина, сидевшая в регистратуре, внимательно изучила корочку офицера и все с той же нерушимой внимательностью продолжила смотреть на него после. «Мне стало известно, что ваше заведение попал мой сотрудник. Подскажите, как я могу увидеть его или лечащего врача?» «Имя, пожалуйста!» – устало произнесла женщина и повернулась к своему компьютеру. «Лорик Рубинштерн» – медленно и четко произнес капитан. «К сожалению, ничем не могу вам помочь, Пациент с таким именем в базе нет», ответила женщина спустя пару минут ожидания. «А может быть такое, что пациенты попадают к вам без документов или без сознания, и вы регистрируете их как неопознанных?» «Конечно, сплошь и рядом». Но так может быть вы проверите, вдруг вчера поступил кто-то из подобных?» Йозеф явно терял терпение, потому что сказал последнюю фразу с небольшим нажимом. «Хм, можно было и не орать, сейчас посмотрю». Надменно закатив глаза, женщина опять пропала в недрах базы данных пациентов на несколько минут. «Нет, вчера никто не поступал из неопознанных». «И еще что-нибудь?» – язвительно спросила она. «Нет, спасибо». Все втроем слегка отошли от регистратуры. «Это все не просто так. Вы же можете найти его, правильно?» «Да, но это небезопасно, особенно сейчас», – предупредил Лис. «К черту безопасность, все и так летит в пизду». Найдите его». «Хорошо», – коротко ответили бойцы и, закрыв глаза на несколько секунд, словно отключились. «Он в этом здании. Мы можем его достать, но это, вероятно, поднимет тревогу и сюда вызовут местных законников». «Тогда надо придумать, как пройти незаметно». Оглядевшись в поисках кнопки пожарной тревоги, Йозеф только еще больше разочаровался и, не придумав ничего путного, позвонил Тигини. «Да, что-то случилось?» Полукровка ответил достаточно быстро. «Долго вам еще готовиться?» «Сразу к делу. Ну, думаю, что нет. Может с полчаса. А что?» «Тут есть некоторые трудности. Нам ведь, по сути, не обязательно присутствовать на этом твоем мероприятии, так?» «В целом, да, без разницы. Если у нас все пройдет хорошо, то ты сможешь сделать это где угодно». «Отлично. Тогда нужно будет только согласовать действия, чтобы понять, когда настанет момент». «Об этом можешь не переживать». Ты сразу поймешь, что момент настал. Я тебе гарантирую. Уверенность в голосе Тигини подбадривала Йозефа. Ты только предупреди перед самым началом. А то мне тут тоже потребуется кое-что сделать. До связи. Закончив разговор, капитан обратился к бойцам ТГЛД. Теперь самое сложное. Придется ждать. Не теряйте связи с сержантом. Мы должны быть готовы выдвинуться в любой момент. 10.26 утра. Западный собор. Перед собором собралось огромное количество людей, нетипичное для буднего дня. Леониду даже пришлось проехать квартал, чтобы припарковаться. Настолько все было занято другими машинами и толпящимися на проезжей части людьми. Вернувшись назад, они пытались протиснуться сквозь толпу к зданию собора. Тем временем на всех экранах крупным планом показывали самого старшего епископа Остина, который вещал какую-то околополитическую чушь. Итан и братья не вникали в суть вопроса, их задачей было найти вход и уговорить Остина поехать с ними, а также необходимо отыскать Кевила. Они не сразу заметили, как камера на трансляции плавно переместилась на верховного рыцаря, который был облачен в церемониальную боевую броню с выбитыми по всей передней части Керасы знаками отличия, наградами и орденами. Взяв слово, рыцарь принялся рассказывать о чести и долге, о том, как молодые и неокрепшие становятся героями, когда сражаются на передовой на благо всего оставшегося мира. Пока он говорил, камера переключилась в очередной раз, но уже на добровольцев, которых собирались посвятить в младших рыцарей и после отправить их в один из блокпостов охранять и сражаться. Итан, смотри. Привлек внимание лейтенанта Леонид и ткнул пальцем в экран, на котором было хорошо видно, что на сцене присутствует и сам Кевилл, почему-то одетый не по своей должности. «Не может быть, да вы, наверное, издеваетесь». Разочарованию Итана не было предела, он сразу понял, что произошло. «В чем дело?» Любопытно поинтересовался Леонид и, заметив, что Геммельтон занервничал, слегка нахмурился и повторил. «Итан, что не так?» Одежда, которая на нем, это костюм полевого епископа. Сразу после церемонии его и всех этих бедолаг отправят к вратам. Ну а чем это плохо? Помимо того, что он, конечно, может там погибнуть. Не понимающий пожал плечами Леонид. Нам необходимо быть рядом, иначе черт. Послушайте, я не могу рассказать, почему это так важно, но вы должны мне верить. Скоро все закончится, и вы все поймете, обещаю. «Прости, Итан, но на штурм мы не пойдем, потому что нарушителей жестоко покарают. А шансов, что мы сможем выйти сухими из этой ситуации, меньше чем ноль. Там куча рыцарей всех мастей, плюс епископы. Да, они, возможно, уже не те, что во время войны, но все равно представляют достаточное количество угрозы». «Лео, ты, как всегда, прав. Геммельтон не мог сдаться, но и действовать в торопях тоже нельзя. Если он погибнет, вся миссия будет провалена». Судя по всему, церемония должна уже скоро закончиться. Давайте так. Как только новобранцев погрузят в грузовики, и они выдвинутся, вы проследуете за ними. Зачем? Для какой цели нам за ними следить? Не унимался Леонид? Это не слежка, а наблюдение. Просто вам нужно будет понаблюдать за конвоем до тех пор, пока он не покинет город. И если вдруг произойдет что-нибудь странное, вы сможете оперативно отреагировать. В противном случае просто прокатитесь до границы и обратно». «Ты же понимаешь, что все это звучит чертовски подозрительно?» Леонид с значением посмотрел на Итона, пытаясь определить, что задумал лейтенант, как вдруг Филипп положил руку на его плечо. «Соглашайся», – коротко сказал младший Йейтс. «С другой стороны, если это приказ, и он не нарушает никаких законов, то мы вроде как обязаны подчиниться, так ведь?» Немного расслабившись, произнес Леонид и увидел в ответ легкую улыбку на лице Итана. «Хорошо, мы пойдем перепаркуемся, так чтобы не пропустить старт колонны. Будь на связи, в случае чего звони». Махнув рукой на прощание, сказал Филипп и вместе с братом пошел обратно к машине. Двигаясь далее сквозь толпу, Геммельтон наконец-то добрался до служебного входа, позволяющего попасть на задний двор собора. Дверь, к сожалению, была закрыта, но забор был невысоким, и лейтенант, приложив немного усилий, перелез через него. Оказавшись на святой земле, он огляделся в поисках кого-нибудь из местных. Но монах заприметил его первым, незамедлительно подойдя ближе. «Простите, но вам нельзя здесь сейчас находиться. У нас проходит церемония посвящения». Вежливо обратился к офицеру священнослужитель. «Нет, это вы меня простите, что в столь важный момент я отвлекаю вас от вашей службы, но у меня неотложное дело к старшему епископу. Меня зовут Итан Геймельтон, я лейтенант убойного отдела этого района». «И какое у вас может быть дело к старшему епископу, лейтенант Геймельтон?» Спросил монах с подозрением. На самом деле это касается расследования убийства его дочери, Илайды. Монах изменился в лице и с виду стал более заинтересованным в продолжении диалога. К несчастью, я пока не могу разглашать подобные сведения. Прежде мне необходимо переговорить со старшим епископом Остином». «Неужели это не может подождать? Церемония закончится в течение часа». В очередной раз монах попытался спровадить офицера. «Увы. Я, конечно, не собираюсь прерывать церемонию, но и ждать, пока старший епископ сможет найти меня, тоже не могу. Пожалуй, я бы мог подождать его где-нибудь внутри, если, конечно, вы проводите меня». «Хорошо, но вам придется быть осторожным, в соборе сегодня полно рыцарей, а они крайне увлеченно относятся к своим обязанностям. Старайтесь не провоцировать их». Произнеся предостерегающую речь, монах повел лейтенанта к черному входу в собор. Введя личный ключ доступа, он открыл дверь и, впустив Итона, провел его по лабиринтоподобным коридорам до приемной. Внутри было достаточно уютно. Небольшая комната с двумя диванчиками и деревянным квадратным столиком между ними. В углу мирно стоял кулер для воды. На полочке справа от него расположились чайные пакетики, сахар и ваза с печеньем. Под полочкой находился аппарат для подачи одноразовых стаканчиков. Слева от кулера – мусорная ведерко. Можете подождать здесь. Как только церемония закончится, я передам старшему епископу о вашем присутствии в этой комнате, и он обязательно с вами переговорит. Благодарю вас и более не смею задерживать». Натянуто улыбнувшись и проводив взглядом монаха, Итан решил заварить себе чаю и поесть соборских печенек в ожидании его святейшества. 11.05 утра. Убежище бойцов ТГЛД. После того, как Волк и Тигини принялись за подготовку ритуала по призыву демона, комната, в которой до этого ютились все бойцы ТГЛД, кардинально преобразилась. Все лишние вещи были вынесены. На полу, в центре, кровью была начертана печать вызова. Терфектор очень хорошо знал их все и мог воссоздать по памяти. Впрочем, Волк также был осведомлен о ней. По кругу они расставили в определенном порядке свечи и положили сердца внутрь двух отмеченных для них мест на печати. В центре было написано имя призываемого демона латинскими буквами Пиритус. Филч мирно спал в углу, связанный. Волк заверил, что снотворное действует долго на обычных людях, так что волноваться не о чем. Однако Тигини все равно не забывал периодически поглядывать на лейтенанта. «Ну все, теперь мы готовы». Оценивающий посмотрел полукровка на плоды их с волком трудов. «Пора начинать, только предупрежу всех». Достав телефон, он набрал сообщение о том, что осталось 10 минут, и отправил его Йозефу и Итану. «Отлично, погнали». Встав напротив друг друга, они переглянулись и, кивнув головами для синхронизации действий, начали зачитывать по памяти ритуал призыва демона. Подобные мероприятия, естественно, не проходят незаметно. Чем ближе они приближались к окончанию текста, тем тяжелее становилось говорить и дышать. Воздух нагревался и уже практически обжигал. Свечи начали гореть интенсивнее, а треск парафина сменился на растающими стонами боли. Если присмотреться в пламени, можно было рассмотреть что-то живое, но все это были лишь иллюзии в сравнении с тем, что стало происходить. Далее. Пол, в том месте, где была начертана печать призыва, начал трескаться и рассыпаться. Сначала на мелкие кусочки, затем они становились еще меньше, пока не превратились в песок и пыль, поднявшись в воздух и образовывая своего рода пылевой столб, внутри которого левитировали два человеческих сердца. После того, как была произнесена последняя строчка, сердца слились воедино в бесформенный кусок мяса быстро увеличивающийся в размерах. В какой-то момент внутри него на просвет можно было разглядеть движение. Когда Тигини увидел это, он достал свой зачарованный кинжал и с размаху воткнул его в кокон, разрезав плоть для того, чтобы высвободить сформировавшегося там демона. Вывалившись из кокона, демон был весь в крови и кусочках человеческой плоти. Из себя он представлял небольшое человекоподобное существо, примерно с метр в высоту. Лысая голова, злобный и одновременно с тем испуганный взгляд пал на присутствующих в комнате. Загнанный в угол демон не придумал ничего лучше, как кинуться настоящего перед ним тягини. Ожидавший своего часа волк в этот момент накинул на существо из ада зачарованную веревку, и она сразу же принялась обжигать свою жертву. Демон неистово кричал, и что было сил, пытался освободиться. Столько проблем из-за какого-то мелкого паразита. Снисходительно обратился к демону Терфектор. «Вы вонючие куски мяса! Все равно никогда не сможете победить!» «Вы уже проиграли!» Концентрированная злоба извергалась из окровавленного рта, заполненного разного размера заостренными зубами. «Может, ты и прав. Но мы попробуем. Черт с ним, что погибнем. Было приятно познакомиться, Перитус. Прощай». Сказав это, Тигини, не мешкая, воткнул кинжал в голову демона. Рукоять оружия нагрелась, обжигая руку владельца. Это говорило о том, что кинжал и вправду был настоящим, что, с учетом обстоятельств, было практически невозможно. Он вытягивал душу из демона, в мгновение крик его раскатистым эхом покинул помещение, и на комнату опустилась тишина, а клинок опять охладил. Пыль вернулась на пол, жара пропала, свечи перестали излишне расходовать свой ресурс. Как думаешь, получилось? С некоторым недоверием спросил полукровка у волка. Сейчас узнаем. Только и успел сказать командир бойцов ТГЛД, как воздух пронзила ультразвуковая волна, заставившая терфектора упасть на колени, схватиться за голову и заскулить от невыносимой боли, вызванной тем, что в его сознании вновь открылся доступ ко всем настоящим воспоминаниям, которые были заблокированы все это время. 11.05 утра. Западный собор. Когда Итан получил сообщение от Тигини, он допивал уже вторую чашку чая, и теперь, прочитав, что времени осталось так мало, забеспокоился, ведь церемония в соборе явно закончится позже, чем требуется. Необходимо было придумать альтернативу, как добраться до Остина перед тем, как все закончится, и поговорить с ним. Не придумав ничего лучше, как отправиться на сцену и ждать непосредственно там, лейтенант незамедлительно покинул комнату с печеньками. В коридорах он старался передвигаться максимально незаметно, ведь встреча с кем-либо из служителей собора или еще лучше с рыцарем могла закончиться не самым лучшим образом. Однако, не зная планировки этого крайне запутанного здания, которое, казалось, проектировалось вообще разными людьми, понятия не имеющими о существовании друг друга. В какой-то момент Итан решил, что он вообще потерялся. Как вдруг, проходя мимо одного из перекрестков, он услышал до боли знакомый женский смех и топот босых ног. Засмотревшись в сторону этого коридора, Итан пошел именно по нему. Ориентируясь на периодически появляющийся смех и фразы с шепотом «Иди сюда» и «Вот этот путь», очень скоро лейтенант дошел до небольшого узкого коридорчика, который явно находился за сценой потому как он стал отчетливо слышать гул толпы. «Спасибо тебе!» Негромко произнес Итан, и пройдя до конца коридора для того, чтобы выглянуть на сцену и оценить обстановку, он занял максимально незаметную, на свой взгляд, позицию. Неожиданно для него толпа прихожан, стоящая в зале. Все добровольцы и рыцари, находящиеся на сцене, замерли. Собор как будто накрыло каким-то куполом тишины. Никто не издавал ни звука, ни один предмет, даже обычное гудение ламп прекратилось. В этот самый момент сознание двух людей, находившихся в соборе, резким выстрелом пронзило боль от стены, ограждающей их реальные воспоминания о тех, что были действительны на протяжении этих дней. Терпеть такую боль практически невозможно, поэтому Итан и Остин, схватившись за головы, упали навзничь и принялись кричать, не в силах контролировать этот процесс восстановления памяти. Когда все прекратилось и боль ушла, первым в себя пришел Остин. Он огляделся и увидел, как практически все присутствующие, больше половины это точно, смотрят исключительно на него. И взгляд этот был не самый добрый а остальные внимательно следили за тем, как прекращает корчиться Итан. «Схватить их!» Проревел на весь зал голос Верховного Рыцаря. Все, кто находился в этот момент на сцене, беспрекословно выполнили его указания, набросившись на Остина и Итана. Силком вытащив их на середину сцены, они положили людей лицами вверх, при этом каждого держало по 7 человек. Вырваться было не вариант, но плененные особо и не старались. «Что такое? Даже не попытаетесь посражаться за свои жизни?» Удивленно подметил Верховный Рыцарь. «А не пойти бы тебе в жопу, ты вонючая демонская марионетка!» Вернувшаяся память позволила Итану не просто до конца убедиться и удостовериться в происходящем, но еще и вспомнить одну важную вещь. «Ты, наверное, думаешь, что мы сейчас казним вас?» Но я поспешу тебя разочаровать, мы не будем вас убивать. Мы лишь немного позабавимся с вами, вплоть до того момента, пока будет необходимо. А по поводу моего похода в жопу, можешь не переживать, и до этого дойдем. Время у нас есть. Улыбка спала с лица Итана, он принялся источать злобу, словно мышь, загнанная в самый дальний и темный угол. Остин, в свою очередь, вел себя на удивление спокойно. Закрыв глаза, он принялся зачитывать защитный текст. Хоть и шепотом, но все равно можно было понять, что именно он делает. «А ну завали ебальники, епископ!» Проорал верховный рыцарь и одной рукой, облаченной в латную перчатку, схватил Остина за челюсть так, чтобы он не смог ее закрыть, а другой вырвал ему передние зубы. «Переверните его, чтобы не захлебнулся!» Приказ выполнился сию минутно. на сцену изо рта епископа натекла лужа крови. Остин, в свою очередь, даже глаз не открыл и ни звука и не издал, он просто продолжил читать вслух. Булькая кровью, он нашептывал латинские слова, которые теперь сложно было разобрать, в частности из-за отсутствия нескольких передних зубов. Подобное действие лишь еще больше разозлило рыцаря, и он, достав свой меч, принялся втыкать его в ногу Остина. Начиная с голени, постепенно поднимаясь выше до бедра. Было видно, как Остин плачет от боли, как голос его дрожит, произнося каждое слово. Но он все равно продолжал держаться и не начинал кричать. «Хорошо. Перевяжите его, пускай полежит пока. Перейдем к тебе, посмотрим, ты такой же стойкий». Взяв микрофонную стойку, рыцарь подошел к Итану и отдал приказ своим подчиненным. «Откройте ему рот и держите!» Ужас в глазах Итана был неподдельным, это учитывая, что он был неробкого десятка. При попытке заставить его открыть рот, один из непосвященных рыцарей допустил ошибку и ослабил хватку ноги, за что сразу получил удар в лицо массивным ботинком. Схватившись за кровоточащий нос, непосвященный отполз на пару метров. «О, да ты бойкий, да?» Улыбаясь, прокричал Верховный Рыцарь и, отбросив микрофонную стойку, схватил извивающегося Итана за ногу и рубанул по ней своим мечом, перерубив кость с одного удара. Итан закричал от боли и принялся дергаться пуще прежнего, что позволило ему освободить сначала одну руку, затем, ударив одного из держащих его людей, получить доступ и ко второй. Пистолет все еще был при нем, в нагрудной кобуре под курткой. Все, на что хватило бы времени, это один выстрел, и Итан сделал его, убив страдающего Остина. Направить оружие на себя он не успел. Легким взмахом меча рыцарь отрубил Итану кисть, сжимающую пистолет. «Перетяните ему конечности, пока он до смерти кровью не истек. Я еще не закончил». Грозно рыкнул рыцарь и встал в стороне в ожидании, когда его подчиненные выполнят приказ. То, что произошло дальше, не мог предугадать никто. Итану было не до этого, он пытался держаться из последних сил. Все остальные присутствующие просто не знали, что в это время, пока все их взгляды были прикованы к происходящему на сцене, через толпу прихожан осторожно пробирался Леонид Йейтс. К нему, помимо памяти, также вернулась и та половина его сущности, которой был Филипп, его второе сознание. Теперь они опять были одним человеком-полукровкой, слившимися воедино после того, как Тигини убил демона. Подойдя максимально близко к сцене настолько, чтобы после превращения в полудемоническую форму в один прыжок достичь цели, Йейтс сосредоточился. Ему необходимо сделать все максимально быстро, в противном случае у противников был численный перевес, их победа будет лишь делом времени, ошибись он хоть раз. Резко начав превращаться, попутно разгоняясь для прыжка, Леонид волей-неволей выдал свое положение. И заметивший его верховный рыцарь, развернувшись, приготовился к атаке. К моменту, как Яйц совершил прыжок на сцену, он уже полностью трансформировался. Так как полудемоническая форма была крупнее его изначального размера, вся одежда была порвана и валялась повсюду, вместе с верхним слоем кожи его человеческой оболочки. Рыцарь, принявший боевую стойку, бросился в атаку первым. Но Яйцу не было нужды сражаться, хоть и с ненастоящим, но все-таки рыцарем. Увернувшись от первого выпада, Леонид в один рывок добрался до лежащего на полу Итона и, раскидав в стороны всех обычных людей, когтем проткнул голову лейтенанта, прекратив его мучение. После чего он повернулся посмотреть на разъяренного рыцаря, который уже не управлял своими эмоциями. И прежде чем тот смог сделать очередной шаг в его сторону, Йейтс с размаху ударил себя своими же когтями в голову, пробив череп, чтобы умереть здесь. 11.05. Психиатрическая лечебница. Прочитав сообщение от Тигини, Йозеф принял решение пробираться до сержанта Лорика сейчас. Ведь когда терфектор и волк закончат свои дела, время пойдет на минуты. «Ну что, вы готовы?» Обратился капитан к бойцам. Те, как всегда четко и без слов, утвердительно кивнули в ответ. «Выдвигаемся сейчас». Стараемся делать все максимально тихо, ну или как минимум без жертв. До определенного этапа придется соблюдать правила. Можно использовать усыпляющие пистолеты. Тихо и без жертв. Сказал Лис и протянул Йозефу оружие. Десять выстрелов, потом перезарядка. Думаю, что десяти вполне хватит. Убедившись, что на них никто не смотрит с подозрением, капитан взял пистолет и поместил его за пояс на спине. Что ж, вперед, видите. Бойцы развернулись и целенаправленно пошли в направлении сержанта Лорика, которого они прекрасно чувствовали и могли точно определить местоположение. Пройдя через двери, ведущие внутрь отделения, они услышали, как им в спину сыплются предупреждения женщины с регистратуры. «Эй, вы куда такие смелые? Туда нельзя! Вы что себе позволяете? Я сейчас охрану позову! Охрана! Охрана!» Долго ждать не пришлось. Мужик в форме блюстителя порядка быстрым шагом отправился за тремя нарушителями. Пройдя в те же двери, он окликнул их. «Мужики, стойте! Вам здесь ходить нельзя!» Услышав морской голос, Йозеф остановился и, повернувшись к охраннику, достал свое удостоверение. «Я капитан убойного. Мне нужно пройти к своему подчиненному. Неужели из этого могут быть какие-то проблемы?» Понимаю, но правила, к сожалению, для всех одинаковые. Остановившись в паре метров от нарушителей, он весьма однозначно положил руку на висящую на поясе дубинку. Вам придется покинуть эту территорию и вернуться после того, как вам разрешат. Хорошо, ты здесь закон. Пошли на выход, ребята. Обратился было Йозеф к своим спутникам, но как только довольный собой охранник отвернулся, капитан спокойно достал спрятанный за поясом пистолет и, прицелившись в шею блестителя порядка, выстрелил. Маленький дротик воткнулся в кожу, но средство действует не сразу. Рефлекторно схватившись за место укола, охранник на секунду замешкался, не сразу поняв, что происходит. Капитан не упустил возможности воспользоваться этой ситуацией и, подбежав сзади, подхватил постепенно теряющего сознание охранника, чтобы тот не нашумел и осторожно положил его на пол. Йозеф окликнул капитана код, заметивший санитара, который от увиденного несколько растерялся и, не решив, что делать дальше, просто стоял и смотрел, ожидая какой-то реакции в свою сторону, чтобы действовать исходя от нее. Стреляй. Обреченно произнес капитан, и кот, словно робот, четко и быстро достал пистолет с поясной кабуры и всадил пару дротиков несчастного санитара. Тот принялся убегать по коридору, но не успел пройти и 10 метров, как споткнулся и упал, окончательно потеряв сознание. «Нужно торопиться. Обратной дороги уже нет», – констатировал факт Лис и быстрым шагом продолжил следовать до палаты Лорика. Выругавшись, Йозеф поднялся и последовал за бойцами, которые достаточно уверенно двигались в необходимом направлении. По дороге им попадались другие санитары, доктора и даже пациенты, но они не решались вступить в диалог с тремя здоровыми вооруженными мужиками. Правда, теперь тревогу однозначно поднимут. Надежда была только на то, что Йозеф не ошибся и у Тегини все пройдет гладко. В какой-то момент Лис и Кот остановились, почувствовав пульсацию, похожую на слабый толчок, как от землетрясения. «Началось. Ритуал начался». Объяснили они причину своей остановки. «Черт, ну так вперед, вперед! Время не терпит!» Капитан понимал, что поставлено на карту, и у них не было другого выбора, как просто бежать к своей цели. В это время Йозефу начало казаться, что они ходят кругами. Все коридоры были похожи друг на друга, одинаковые двери, даже таблички на них ничем не отличались. Все были черные без текста. Капитан осознавал, что все это лишь иллюзия, последствия ритуала, который начали Тигини и волк. Тем не менее, необходимо было быть максимально осторожным, стараясь сфокусировать свое внимание на спинах лиса и кота, чтобы не потеряться в этих однотипных растягивающихся коридорах. Йозеф уверенно бежал вперед пока не услышал голос за своей спиной. «Отец». Остановившись, капитан обернулся назад и увидел своего сына. Ему шестнадцать. И он одет в белый халат поверх школьной формы. Тот самый день, когда все началось. Когда демоны перешли к открытой атаке на человечество. Йозеф хорошо помнил этот день. Потому как это был последний раз, когда он видел своего сына живым. «Йозеф, ты в порядке?» К капитану подошел лис и положил руку ему на плечо. Да, все хорошо. Одинокая слезинка навернулась на глазу и перевалившись через край покатилась по щеке, а комок грусти и скорби давил на грудь изнутри. Но он понимал, что все это не взаправду, поэтому развернувшись, они продолжили идти к палате Лорика. Уже через пару минут они добрались до комнаты, в которой находился сержант. Залетев внутрь, капитан сразу приказал закрыть двери, после подойдя к койке, на которой лежал лорик, подключенный к капельнице и аппарату, считывающему показатели его организма. «Еще чуть-чуть, потерпи, все закончится». «Все уже закончилось», – сказал кот, и в это же мгновение в голове Йозефа словно ножом резануло. Адская боль пронзила все внутреннее естество капитана, заставив его упасть на пол и закричать от невыносимой боли. Когда все прошло, и Йозеф смог открыть глаза, в палате остались только он и Лорик. Бойцы ТГЛД, как их нарек сам Делвинг, на самом деле были частью его собственного подсознания. Это защита, созданная и обученная Йозефом в процессе его тренировок по реальной программе ТГЛД. Все было сделано специально для того, чтобы иметь возможность сопротивляться ловушке демонов сна. Пускай и нечасто он этим пользовался, но определенно каждый раз это спасало ему жизнь. Теперь, когда память вернулась к нему, он может быть на все сто уверен в этом. А тот факт, что он все помнит, также говорил о том, что Тигини справился с поставленной задачей, и теперь им оставалось только проснуться. «Для этого всего-навсего необходимо умереть. Увидимся в реальном мире», сказал Йозеф своему сержанту, после чего выстрелил из боевого пистолета сначала ему в голову, а потом себе.